Юрий Никулин. Почти серьезно. Москва. Молодая гвардия. 1982 год. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Человек в собственной жизни играет лишь небольшой эпизод.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 И все, наверное, ждут от меня чего-нибудь особенного, эксцентричного. Но смешно и не вспоминалось. Тогда я решил. Начну писать книгу самого, как мне кажется, простого. С рассказа о том, как проходит у меня обычный день. День клоунов. Жизнь у людей отнимает страшно много времени.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 Болит мениск, а я-то надеялся, что за ночь пройдет. С таким настроением нужно встать, делать зарядку, умыться, выпить кофе и начать новый день, который расписан сейчас вечером на большом картонном листе. В нем примерно двадцать пунктов, и если к концу дня зачеркну половину, и то хорошо. Не одеваясь, подхожу к зеркалу. В трусах кажусь себе спортивнее и моложе.